Глава 7. За окном так знакомые и беззаботно щебетали птички, что можно было с легкостью податься слабости и представить, что я нахожусь дома. Сижу у себя в квартире на последнем этаже элитной новостройки за столиком возле выхода на террасу и наслаждаюсь безмятежностью летнего вечера, пью ароматный чай и жду мужа с работы. Но долго обманываться все равно не получилось. Слишком уж далеко я была от своего дома. Да и благоверный мой никогда не работал в классическом смысле этого слова. Да-да, мне хватило ума выскочить замуж за блогера. Наверное, повелась на его серьезную, располагающую к себе внешность, фирменные пиджаки и дутую популярность. Хотя с виду все было неплохо, на деле же человек, зарабатывавший на марафонах об инвестировании, оказался похуже всякого уголовника. До сих пор не понимаю, как папа не разглядел его и позволил мне выйти замуж. Хотя мы с моим отцом так тяжело переживали уход мамы, что каждый из нас справлялся со своим горем, как мог. Я, например, искренне верила, что влюбилась и нашла потрясающего, подходящего человека, за которым буду действительно как за каменной стеной. Папа же настолько глубоко погрузился в себя, что в какой-то момент перестал интересоваться чем-либо помимо работы. Поразительно, как за короткое время все может кардинально измениться. Андрей пусть и остался объектом моей страсти, Сама ее суть переродилась в полностью противоположную. Говорят, от ненависти до любви один шаг. Так вот могу с полной ответственностью заявить в обратную сторону ровно столько же, а может и меньше. Я действительно сидела возле окна, держа в руках хрустящую, пахнущую точно так же, как и у нас газету, и с удивлением всматривалась в незнакомые буквы чужого алфавита. Тем не менее в голове не с легкостью складывались в слова. Понятные слова. Не знаю, заслуга ли это проведенного ритуала, но помимо знания местного языка я обладала еще и умением читать. И вот за эти жизненно полезные навыки я была своей намирной близняшке непередаваемо благодарна. Понятно, что действовала она скорее в своих собственных интересах, нежели в ведомой заботой о подставной девчонке, но жизнь она мне заметно упростила. Итак, если верить свежеотпечатанным строкам, находилась я в герцогстве ломандия что входило в состав королевства Александрия. Дата мне ничего не сказала. Местный календарь ожидаемо отличался от нашего, и сведений о нем в моей голове никаких не нашлось. Что ж, придется разбираться с этим без помощи волшебства. В мире все было относительно спокойно, если верить местным труженикам пера. Тишь да гладь. И я бы даже заподозрила неладную или жестокую правительственную цензуру, Если бы не единственное исключение, которым стала короткая заметка на последней странице о найденном теле молодой девушки. Автор, ссылаясь на проверенные, но как водятся неназываемые источники, утверждал, что следствие уже ведется, работают профессионалы, и результат можно ждать буквально в самое ближайшее время. А вот гражданам ни о чем переживать и опасаться чего-либо не стоило. Стандартные успокаивающие фразы и тут вызывали желание лишь скептически хмыкнуть. «Санни?» – задумчиво позвала я, перескочив на собственные проблемы. «А почему ко мне не приходит этот ваш лорд-канцлер? Он же собирался меня допросить, насколько я помню». «Но вы вспомнили, леди!» – всплеснула руками та. «Так он в столицу уехал, пока вы еще в беспамятстве валялись. Всех виноватых казнили, а вас оправдали и оставили под опекой нашего герцога. Вот кого вам за все благодарить нужно и руки ему целовать». С передыханием поучала премудростям жизни горничная, а я лишь кивнула своим мыслям. Надо сказать, с менталистом мне повезло. Не уверена, что я смогла бы выдержать его допрос и не отправиться после на вслед за остальными. Я еще по первой встрече поняла, что человек он тяжелый и бескомпромиссный, если не жуткий. Не зря его настоящая леди Ингрид так опасалась, когда строила планы вместе с товаркой. Я хмыкнула про себя и вернулась обратно к газете. Среди новых указов короля, поздравлений, объявлений о найме на работу и рекламы столичных кондитерских и аптек попалась одна любопытная статья. Благодаря неизвестному автору, взявшемуся рассуждать на страницах газеты о премудростях внешней политики, я узнала, почему же моя предшественница должна была выйти замуж за здешнего герцога. Брак предполагался сугубо договорной. Два королевства вели давний спор за право обладать трудниками, находящимся на самой границе герцогства Ламандия и королевства Флевалия. Компромисс был достигнут за счет слияния отпрысков самых влиятельных семей и кругленькой суммы, ежегодно выплачиваемой соседями за аренду спорного куска земли. Так что нежелание герцога раздувать международный скандал и избавляться, пусть и законным путём, от навязанной невесты я понять могла. Тем более, что теперь я фактически принадлежала ему, И никто из слова не сможет сказать в мою защиту случись вдруг что. Очень удобная жена, хочу отметить. А вот если просить замену, неизвестно, на какую девицу напороться можно. Так что его светлость я тут судить не берусь. Наоборот, даже в каком-то смысле восхищаюсь. Не каждый способен оставить под боком того, кто уже один раз чуть не убил. Я бы так, наверное, не смогла. Так я мыслила ровно до тех пор, пока сам герцог не явился меня проведать на следующий день. Саня как раз в Дональзе загадочным видом накрыла обед на две персоны. Но как я ни пытала, не ответила, кто же решил составить мне компанию. Об этом я догадалась сама, когда сперва она нарядила меня в слишком вычурное даже по местным меркам платье с глубоченным декольте на грани приличий, а потом навертела такую сложную и громоздкую прическу, что я чуть было не рассмеялась, до того нелепо и напыщенно на мой вкус я выглядела. «Это тебе не современные локоны», или тем более каре. Все старания горничной портила только излишняя худоба, с которой я никак не могла расстаться, благодаря живым ползучим подарочкам с кухни, и все еще болезненный цвет лица. «Леди, к вам герцог ломанский!» Сияя, как свеженачищенный самовар объявила горничная, когда дверь в комнату, где так до сих пор и содержали меня, открылась. Но вот чего я точно не ожидала, так это увидеть холеную, самодовольную, хоть и слегка осунувшуюся рожу своего муженька в этом чужом мире. И пусть его модная стрижка с удлиненной челкой и короткими висками сменилась обычной, более классической, а стильные шмотки дорогим сюртуком безугоризненного покроя и брюками не узнать его было невозможно. Все относительное спокойствие последних дней разом слетело с меня, оголив все то, что я оставила тлеть под гнетом насущных проблем. «Ты!» Взревела я с ненавистью и, сжав кулаки до побеления, бросилась в сторону обидчика. «Леди!» — вопросительно приподнял он пшеничную бровь. «Надеялся, что тут я стану играть по навязанным правилам? Зря!» «Я тебя уничтожу, мразь!» — пообещала и действительно собиралась придушить урода голыми руками. «Телохранитель герцога, или как их тут называют, не позволю скрутил меня, не прилагая особых усилий и не позволил добраться до конца обнаглевшего гада, взиравшего на меня со скорбной миной. «Не думай, что все это сойдет тебе с рук!» Билась я в очередной истерике, но крепкая хватка охранника не ослабевала ни на мгновение. «Ублюдок! Решил и тут до меня добраться! Мало тебе показалось, что уничтожил меня дома? Добить да меня решил!» Оцелитель утверждал, что она в порядке. Не обращаясь ни к кому, конкретно заметил Андрей. «Сволочь! Убила бы подонка, честное слово!» «Простите, ваша светлость!» пискнула откуда-то из-за угла побледневшая Санни. «Леди и правда до вашего прихода была спокойной и вела себя миролюбиво. Ничто не предвещало нового приступа. Я плевалась угрозами и проклятиями ровно до тех пор, пока не пришел господин Дорф и не утихомирил меня своим коронным способом, а именно, лишил сознания в принудительном порядке». Обмякла я в руках здоровенного типа, что все это время без видимого напряжения удерживал меня. После незапланированной истерики пришлось опять сидеть в заперти. Муженёк благоразумно не показывался на глаза, а у меня появилось время, чтобы остыть и обдумать все как следует. И к выводам я пришла неутешительным. Вряд ли приходивший мужчина действительно был моим мужем. Ведь если у меня тут имелся двойник, логично предположить, что и у Андрея тоже. Могло так совпасть, что герцог Ломанский являлся точной копией растоптавшего меня мужчины. Вполне, я ни капли этому не удивлюсь. Их даже звали, похоже, Андрей ревен чью фамилию я себе взяла, и Андре Ревьен. А вот чего не было у моего мужа, так это выверенных до последнего миллиметра манер урожденного аристократа и поистине королевской сдержанности. Мужчина, которого я так стремилась убить, вел себя абсолютно непривычно и нестандартно». В итоге ради меня созвали целый консилиум, чтобы совместными усилиями местных эскулапов определить, несу я опасность для окружающих или же нет. И винить их в этой неуверенности я не могла. Сама виновата. Головой надо было думать, о не бросаться в слепой ярости на ни в чем не повинного герцога. Сначала его хотела укокошить моя предшественница, теперь вот я отличилась. Ясное дело, мужик желает удостовериться в душевном здравии подопечной невесты. Чудо вообще, что он не уцепился за предоставленную судьбой возможность и не избавил себя от сомнительной наречённой. Я бы на его месте. Именно так и поступила. Мол, я к ней со всей душой и желанием процветания для обоих королевств. Кто ж виноват, что невестушка бракованная оказалась? Ведите следующую. А мне бы, наверное, случись так даже проще было». Не пришлось бы жить в одном доме с тем, кто выглядел точь-в-точь, точь, как мой ненавистный муженек, чтоб ему на месте провалиться. Да и в добрые порывы этого герцога как-то не верится. Но не бывает в этой жизни рыцарей без упрека, пусть даже и в мире, полном волшебства. Наверняка герцог преследует какой-то свой интерес, покрывая поступки благородством. Кто, скажите мне, находясь в трезвом уме, оставит подле себя девицу, которая уже два раза пыталась тебя убить, причем на виду у всех, и не стесняй собственных порывов.